Глава двадцать первая. В объятиях рассвета. Комната семьи Кельви. Катарина. Утро неожиданно началось с кофе, аромата роз, свежих булочек и вкрадчивого мурчания Сантьяго. «Просыпайся, сокровище мое!» — ушко коснулся легкий, практически невесомый поцелуй. Кожа моментально покрылась мурашками. Разомлев от сна, я не сразу оценила всю степень драконьего коварства, а горячие губы тем временем скользнули ниже, лаская чувствительную кожу шеи, распаляя, будоража. «Ты обещал», — сдавленно охнула. «Обещал, что не отпущу тебя», — нахально ответили. «Нам нельзя». Собравшись с духом, стремительно перекатилась на другой край кровати и вооружилась подушкой, словно щитом — Сантьяго никак не прокомментировал этот манёвр, лишь хитро улыбнулся и, подхватив с под нос, продемонстрировал свою добычу. «Кофе с перцем, булочки с вишнёвым джемом и корицей. И мои любимые пурпурные розы», — прошептала, заметив рассыпавшиеся по одеялу цветы. Часть я случайно сбросила на пол во время побега, но размер букета всё равно поражал воображение. «Ты с утра ограбил цветочную лавку?» «Почему ограбил?» С притворным возмущением уточнил дракон. «Купил». «Где?» — перевела взгляд на часы. «Семь утра. Магазины ещё закрыты». «Проверенные цветочницы начинают работать с рассвета», — подмигнула мне Мора. Смысл его слов дошёл не сразу. «Ты встречался с агентом?» Я удобнее уселась на постели и цапнула с подноса одну булочку. Ещё тёплую, мягкую, словно облачко, и безумно ароматную. м м «Красота!» Микелла хотела заполучить копию снимка и убедиться, что особняк посещал именно Лис, пояснил Мора. Легрант загримировал её под цветочницу. Она прогуливалась возле дома Карло до тех пор, пока я случайно её не заметил и не решил купить для любимой супруги букет роз. Представив главу Инквизиции в переднике и с корзинкой цветов, я не сдержала улыбку. «Если так и дальше пойдёт до конца этой операции, весь Орден получит высший бал по актёрскому мастерству», — рассмеялась. «Он давно получил его всем составом», — доверительно сообщил Дракон. «Ты даже не представляешь, на что иной раз приходится идти, чтобы разжиться информацией. Помню Догмана в роли вдовствующей герцогини». «Я подавилась булочкой и закашлялась». Фантазия у меня богатая, мигом нарисовала паука с роскошными кудрями в шёлковом кружевном платье и вуале. «Прости», — незаботливо постучали по спинке, но едва я перестала кашлять, ладонь дракона скользнула ниже. повторила с намёком. Руку тут же убрали и заботливо протянули чашку. «Кофейку?» «Да, пожалуйста», — кивнула. «Как ты из дома вышел, Донна ведь заперла все двери». «Их открыли, едва сбежал Гонсалес», — пояснил Сантьяго. Хьюго объявил, что вчера в охранной системе случился сбой, поэтому никто не смог покинуть особняк во время пожара. «Вот, значит, как. И ведь не придерёшься». «К тому же я перестраховался», — продолжил дракон. «Позвал Холли и сказал, что у нас существует семейный ритуал. Я всегда приношу тебе по утрам кофе с булочками и свежие цветы». Служанка так расчувствовалась, что даже не шпионила за мной, сразу ринулась на кухню. «Могу себе представить», — хихикнула. «Хотя как-то не по-северному». «Ничего подобного, тайлийцы весьма сентиментальны, это вполне в их стиле». «Допустим», — согласилась, сделав небольшой глоточек кофе. Не знаю, кто его варил, но напиток оказался не только ароматным, но и безумно вкусным. Терпким, крепким, обжигающе острым и горьким. Всё, как я и люблю. Кстати, после концерта павлины в гости так и не уснули. Я успел немного пообщаться с родственниками. В янтарных глазах зажглись лукавые огоньки. Я узнал кое-что весьма интересное. Дракон замолчал, подогревая интерес. У меня перед глазами за миг пронеслось десяток теорий, одна краше и другой. Но на гадание не было времени нам ещё рыбок в пруду пересчитывать и готовиться к прогулке с Донной. «Ну...» Нетерпеливо уточнила. «Помнишь документы, которыми Роберто размахивал при нашей первой встрече?» Сантьяго подтянул поднос к себе и взял одну булочку. «Загадочные счета», — кивнула. «Ты сказал, что рассмотрел колонки с цифрами». «Верно», — продолжил Мора. Мисс Карута поведала, что незадолго до нашего приезда Роберто хозяйничал в кабинете брата и нашел переписку с Маргарет. Прочитав её, он пришёл в бешенство и кинулся на племянницу с кулаками, за что ожидаемо получил в глаз от Диеса. Ситуация заиграла другими красками. На месте Артеги я бы тоже начистила физиономию Верконте. «Не знаю, по какому поводу Маргарет переписывалась с дядей, но кидаться на девушку с кулаками — последнее дело», — ответила задумчиво, покрутив чашку в руках. «Все присутствующие стали на сторону Диеса», — продолжил Мора. Мисс Карута до сих пор под глубоким впечатлением от случившегося. Дагману даже не пришлось оплетать её ментальной магией. Мадлен сама всё рассказала. Память услужливо подкинула образ кузины Карло. Болезненно бледная, худющая, нервная. Девушка приехала раньше нас, но быстро скрылась в своей комнате и не выходила до вечера. Во время ужина она старалась ни на кого не смотреть и при первой возможности вновь убежала к себе, сославшись на головную боль. «Мадлен...» Я запнулась, подбирая слова. Не выглядит стабильной. Я не раз видела пациентов с нервным истощением. Мисс Карута давно лечит депрессию и тяжёлую бессонницу. Дракон подтвердил мои догадки. Поэтому невольно приукрашивает события. Но по поводу писем она не соврала? Только немного преувеличила, описывая избиение Роберта и предшествующее этому нападение на Маргарет. Почему она доверилась именно тебе? нахмурилась. «Наша семейная традиция растрогала не только горничную», — с хитрой улыбкой ответил дракон. Мадлен сказала, что такой хороший супруг не может быть плохим человеком, и попросила выслушать её. «Выслушать?» — недоуменно переспросила. «Мисс Карута очень замкнутая и боится незнакомых людей», — пояснил Сантьяго. Сейчас она проходит лечение у лекаря-менталиста. Чтобы избежать срывов, он посоветовал ей больше общаться с семьёй и рассказывать близким обо всём, что произвело на неё глубокое впечатление. «Очень спорная методика», — с чувством воскликнула, борясь с желанием придушить целителя. «Выворачивать душу наизнанку перед другими людьми? Брр. «Мне тоже не нравится», — легко согласился Мора. «Но Мадлен в восторге и уверяет, что способ прекрасно работает». Она почти слезла с препаратов. «Ну, если так, то ладно», — с сомнением ответила. «А она случайно не рассказала, что было в тех письмах?» «Мадлен знает мало, только то, что удалось услышать из спора Маргарет и Роберта». Сантьяго поднялся с постели и принялся мерить комнату шагами. «Заразная привычка. Раньше я любила размышлять, сидя с чашкой горячего чая в кресле-качалке». Теперь брала пример с Инквизитора и строила все теории во время прогулок. Быстрая ходьба помогала отсеять лишние мысли и сосредоточиться на основных фактах. Незадолго до смерти дядюшки Маргарет просил его занять триста тысяч золотых. Начал дракон. Она обещала выплатить долг до последнего медика. А зачем ей такая сумма? Уточнила. 300 золотых — очень большие деньги в госпитале, где работает Маргарет, столько из за год не заработать а она один из лучших целителей столицы. «Как я понял, она разработала какой-то препарат и хочет запатентовать его», — пояснил Мора. «Кредит в гномьем банке под такое не дают. а ростовщик возьмёт чудовищные проценты». «И логичнее всего занять у семьи», — закончила за дракона. Но в чём подвох? Что так разозлило Роберта? И почему он утверждал, будто Карлу завещал всё Маргарет? Для старшего Верконти триста тысяч не были огромной суммой, и он запросто мог подарить их племяннице, даже не заметив траты. «Карло согласился занять деньги только при условии, что Маргарет найдёт себе мужа», — ответил Сантьяго. Судя по досье, девушка всё время пропадала в госпитале. Неудивительно, что дядя беспокоился её будущим. Но такое условие всё же выглядит странным. «Дальнейших подробностей я не знаю», — добавил дракон но, похоже, он внёс этот пункт в завещание. И если Маргарет выйдет за Дииса до оглашения последней воли Карло, то унаследует большую часть состояния. Итак, если Мадлен не соврала, у нас появился мотив преступления. К тому же... А вдруг Карло не собирались убивать? Предположила я. Может, целительница опоила дядю, чтобы он подписал нужные документы? Интересная версия. Сантьяго на миг замер, обдумывая услышанное, и решительно мотнул головой. Но в ней слишком много нестыковок. Если племянница была в кабинете, почему не забрала письма улики? И зачем убила Тая Кальмаре? Возможно, помощник Карло знал о его делах намного больше, чем мы думаем, не сдавалась я. Ситуация была странной, и чем больше мы погружались в это дело, тем больше находили нестыковок. Значит, нужно копать ещё глубже и рассматривать даже самые невероятные теории. Наверняка, — кивнул Мора. Но не думаю, что Карло хотели просто опоить. Преступник заранее нацелился на убийство. В противном случае не применил бы смертельное проклятие. Вспомнив про Аркана и его отсроченные проявления, я посмотрела на часы. Десять минут восьмого, рановато для прогулки по саду но мне нужно рыбок пересчитать». «Любое проклятие может снять тот, кто его наложил», ответила залпом, допив кофе, пока не остыл. «Я бы не исключала версию, что Карло хотели лишь ослабить снотворным и магией». «Маргарет — талантливый эмпат, но с дядюшкой ей не совладать», задумчиво протянул Мора. «Разве что он находился в пограничном состоянии рассудка». «Вот», — оживелась, — «эта версия...» всё равно вшито белыми нитками. Перебил меня дракон. Сама подумай, чтобы заверить новое завещание, нужен нотариус. Вести к нему Карло в таком состоянии вершины идиотизма. А если она просто хотела выпросить денег? Верконти отличался жёстким характером. Он никогда бы не простил такое. И придя в себя, стёр Маргарет и всех её сообщников в порошок. Пожалуй, он прав. Об этом я не подумала, азаря Маг, проработавший столько лет на мафию и инквизицию, одновременно не стерпел бы подобного. «К тому же Маргарет приехала в дом раньше Роберта и могла без проблем подчистить все улики», — добавил Мора. «Если она оставила письма на столе, то не сочла их компрометирующими». «Сдаюсь», — усмехнулась, примирительно подняв руки. «Но всё равно ситуация с завещанием настораживает», — мотив. «Я и не говорю, что Маргарет с Дейсом никак не связана с этим делом», — дракон покачал головой. «Но ставлю на то, что Карло не собирались оставлять в живых, независимо от результатов ночных переговоров. Зато это объясняет спешку Донны», — добавила, вспомнив радушную встречу и ментальное воздействие прямо с порога. «Маргарет нужны деньги, а Розалинди — артефакты и документы. Вот она и подкупает всех, чтобы остаться единовластной хозяйкой поместья и всех его сокровищ». «И это очень важная улика, подмигнул мне Мора. Осталось только выяснить, согласилась ли целительница продать свою долю. «Точно. Учитывая, что ей срочно нужно золото, предложение Донны будет для Маргарет спасением. На переоформление документов и распродажу ценностей могут уйти годы. И я сомневаюсь, что леди захочет ждать. Разумеется, если её цель действительно в получении патента на новый препарат» роберта свою часть точно не продаст продолжил Сантьяго. и наверняка попробуют сорвать оглашение завещания нам бы текст увидеть с тоской протянула уверена донна в курсе поэтому и мечется у меня есть парочка идей как это провернуть дракон хитро улыбнулся я в тебе никогда не сомневалась с чувством воскликнула и вновь посмотрела на часы катарина Сантьяго проследил мой взгляд Что-то случилось. Вчера я не успела поделиться своими наблюдениями, всё завертелось слишком быстро, а ночь и вовсе прошла как в дурдоме. Но сейчас самое время всё обсудить. Возможно, Сантьяго подметит то, что я в спешке упустила. Помнишь, я говорила об отсроченных признаках проклятия? Конечно. Мора подошёл ближе и вновь уселся на край постели. Во время прогулки по саду я пересчитала рыбок в пруду и повесила на нескольких сигналки догмана. Я невольно перешла на заговорщический шёпот. «Озёрные жители весьма чувствительны к тёмной магии. Поэтому тебе срочно нужно их увидеть», — догадался дракон. «Да, и чем раньше, тем лучше. Если рыбки погибли, слуги наверняка уже заменили их, и мы просто обнаружим новых. Но если в доме применили проклятие из цветной группы...» «Цветной?» — недоуменно переспросил Мора. «Это не официальная классификация» смущённо ответила. Но её проще применять в расследовании. Я позже и всё объясню, если версия подтвердится. Кстати, павлиний хор тоже относится к отсроченным признакам. Я почему-то так и подумал. Усмехнулся Сантьяго, окинув задумчивым взглядом колокольчик для прислуги. «Донна завтракает в десять часов. И все гости, разумеется, будут завтракать в это же время», — фыркнула я. «Само собой», — кивнул Мора. «Затем мы поедем к Портному» так что рыбок лучше навестить прямо сейчас». не рано?» — нахмурилась. «Это не вызовет подозрения?» «Мы фермеры», — напомнил дракон. «Привыкли вставать с первыми лучами солнца, а во избежание лишних разговоров предлагаю позвать на прогулку Мадлен». «Хм, осмотру пруда она не помешает, а учитывая, что я зарекомендовала себя как чувствительная сердобольная натура, будет логично взять девушку под своё покровительство». Супруг утром посетовал, что бедняжка испуганная, и я решила лично поговорить с ней и успокоить. «Давай», — отставив пустую чашку, спрыгнула с кровати и метнулась к гардеробной. Вещи на утро я ещё вчера отобрала, осталось только принять душ и наспех привести себя в порядок. «Сколько тебе понадобится времени на сборы?» — донёсся до меня голос Сантьяго. «Четверть часа», — воскликнула, схватив всё необходимое в охапку. Только бы рыбок не успели сменить до нашего прихода.